Терпеливо, как щебень пьют. Терпеливо, как смерти ждут. Терпеливо, как вести зреют. Терпеливо, как месть лелеют. Буду ждать тебя, пальцы вжгут, как монарх и не ждёт на ложеник. Терпеливо, как риф мы ждут. Терпеливо, как руки гложут. Буду ждать тебя в землю взгляд, зубы в губы, столбяк, булыжник, терпеливо, как негудлят, терпеливо, как бисер нижут.